Глава 21 Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная по настоянию адвоката, доказала, что подсудимая действовала в состоянии аффекта, вызванного личной трагедией женщины. Присяжные единогласно признали Надежду Валерий Ким невиновной в убийстве из корыстных побуждений, и совокупно за казино и туза она получила 7 лет колонии строгого режима, и вместо 20. Пошуршав купюрами клиентки, подвойский устроил так, что отбывать наказание его подзащитную отправили в одну из лучших колоний, где к осужденным относились по-человечески, пытаясь действительно исправить оступившихся, а не озлобить их еще больше. Перед отправкой к месту отбывания наказания Лана добилась таки свидания с Надеждой. Во время следствия сделать это не удавалось, и девушка ограничивалась только передачами в СИЗО. Тогда она еще не знала, что это были первые передачи с волей в жизни Надежды Валерьевны Ким. Мать не помогала ей изначально, стыдясь дочери. А то, что первый срок та получила, стремясь помочь умирающему отцу, Марию, не волновала. Главное, опозорила перед людьми. Но ну, потом... Кобра очень надеялась, что никогда больше не встретит мать, получившую свой немаленький срок за двойное убийство. Иначе на душу свалится новый, еще более страшный грех. Потому что одна мысль о том, что пришлось пережить ее родному малышу, ее Сашеньке, единственному лучику маминого счастья в его коротенькой жизни, останавливала дыхание и замораживало сердце. Зачем? Почему мать убила мальчика? За что? Он же ни в чем не виноват! И даже возможность на могилку к Сашуле сходить, Поплакать она отняла, так и не открыв место захоронения тела малыша. В общем, у Кобры не было никого. Ни родных, ни друзей. Прежней подруги Надюшки Ким давно исчезли из жизни Кобры. А в этой, другой жизни друзей быть не может. Обещанием измученной девчонки, которую она вытащила из грязных лап Шаны, Кобра не поверила. И кровь для нее дала не потому... что рассчитывала на какую-то благодарность. Просто эта девушка, Лана, удивила кобру. Видно же было, что она из этих гламурных холёных кисанек. Но кисанька вдруг показала острые когти и клыки, защищая свое человеческое достоинство. А потом оказалось, что на у девушки действительно было это достоинство. Сначала у кобры появился высокооплачиваемый адвокат. и будущее, казавшееся безнадежно черным, вдруг посветлело, а потом пошли посылки. Такого кофе, чая и бельгийского шоколада в камере сезон никогда еще не пробовали. И дело вовсе не ограничилось одной посылкой. Передачи поступали с завидной регулярностью, и в каждую была вложена симпатичная открыточка со словами поддержки. Это было неправильно. Новая система жизненных ценностей – Прочно вмерзшая в душу кобры вдруг начала подтаивать, ослабляя внутренний ледяной стержень. А без него на зоне нельзя. Разнюнешься – пропадешь. А значит, пора было прекратить безобразие. Но кобра не предполагала, что это будет так трудно отказаться от дружбы, от человеческого участия. Перед свиданием с Лана она всю ночь не спала, убеждая себя, что так будет лучше. И в самом деле, ну что может быть общего у уголовницы-рецидивистки и богатенькой наследницы? Где, в какой точке, кроме тюрьмы, могут пересечься их пути? Да, Лана выполнила обещание, она искренне стремилась помочь, она очень славная, добрая и порядочная девушка. Но впереди срок, долгие семь лет, и лучше оборвать все сейчас, чем потом». Ждать весточек и посылок с воли, которые... Кобры была на сто процентов в этом уверена. Начнут приходить все реже и реже, пока не прекратятся совсем. И это будет гораздо больнее. Лана пришла на свидание с большой полосатой сумкой-баулом, с которой обычно ездят челноки. Туда она упаковала все, что могло пригодиться надежде. Лана даже в мыслях больше не хотела называть ее коброй. Там, в колонии. Белье, одежду, обувь, предметы личной гигиены, бытовую химию, ну и продукты, разумеется. Девушка с нетерпением ждала появления Нади. После того, что она узнала на суде о судьбе этой женщины, Лана еще больше захотела помочь ей. Вот только чем? Все, что было возможно, уже сделано. А сына не вернешь. Но остается ведь дружба, верно? И когда дверь распахнулась, и в комнату свидания вошла хмурая кобра, Лана с искренней улыбкой поднялась ей навстречу. «Здравствуй, Надя!» И запнулась, натолкнувшись на холодный взгляд узких черных глаз. Кобра остановилась у двери и, презрительно скривив красиво очерченные губы, процедила. «Не наигралась еще в благотворительность, девочка! Небось, тащишься от собственного благородства, да?» Или это ловкий пиар-ход? Не дура, кое-что понимаю. Вот на сто процентов уверена, что весь мой процесс освещался в прессе. И не только. Это ведь такой лакомый сюжет для журналюк. За сколько продала инфу, девочка? Думаю, не слабые бабки. От НТВ и прочих любителей жареных фактов сгребла. Все расходы я купила, и сама в накладе не осталась. Бизнес-вумен. «Продала на всю страну мою боль, а теперь под добренькую косишь, да?» «Чайком-кофейком решила купить. Ну что тебе еще рассказать? Как я выла, узнав о судьбе моего крохи? Как воздем вены себе порола? Или как мать свою ненавижу? В подробностях?» «Ты что, с ума сошла?» От неожиданности обвинений, от чудовищности слов Лана совершенно растерялась. Да нет, я-то как раз нормальная от таких, как ты, насквозь вижу. За адвоката, конечно, спасибо. И за подачки тоже, но на этом адью. Больше ты из меня все равно не вытянешь ничего интересного, красотуля. Так что прекрати изображать мать Терезу. Ой, смотрите, побледнела, губы дрожат, глаза гневно сверкают. На да тебе не в бизнес надо, а по стопам браться в Голливуд. «Артистка!» Лана нажала кнопку вызова охраны и, когда кобру уже уводили, тихо проговорила. «Зря ты так, сестренка!» Плечи женщины вздрогнули, она на мгновение остановилась, но потом решительно тряхнула головой, словно отгоняя назойливую муху, и молча вышла. Когда первый шок, размахивая здоровенным молотом из ватина, «Чем еще, по-вашему, можно пришибить качественно?» но без мозговых травм. Прошел, Лана сначала жутко обиделась, потом разозлилась, потом решила навсегда вычеркнуть из своей жизни эту дрянь, недостойную человеческого участия. Она, Лана, свое слово сдержала, помогла, а теперь пусть живет, как знает. Не зря же ее кобры назвали змея, она и есть змея. Лана через подвойского передала в колонию тот самый баул с вещами, который приносила на свидание, попросив адвоката проконтролировать, чтобы все вложенное до последней тряпочки было передано осужденной Ким и пошла умывать руки, чтобы вычеркнуть эту женщину из списка знакомых раз и навсегда чистыми руками. Но руки умываться категорически отказывались. А список виртуозно прятался от хозяйки. Сговорились в общем. ведомой интуицией. Потому что не могла, ну никак не могла Лана так ошибаться в людях. Она ведь изначально, даже когда не знала всех подробностей жизни Надежды Ким, интуитивно ощущала симпатию к этой женщине. А когда узнала, что и не теперь одной крови, как в Маугли, дружеская симпатия превратилась в родственное чувство. да. За все время, пока шло следствие, Надежда ни разу не передала через адвоката ни слова благодарности, ни дружеской записки, ничего. Но там, в суде, Надежда в особенно тяжелые для нее минуты всегда искала глаза Милану, надеясь на поддержку и тепло, и получала их, и успокаивалась, и оттаивала. Лана буквально видела, как ледяной панцирь, сковавший душу женщины, покрывается сетью мелких трещинок. И из холодной глыбы начинает проступать контур Надьи любящий, любящий, искренней, доброй. И вдруг такое. Глыба, казалось, стала еще монументальней, еще безнадежней. Там внутри давно нет и не может быть ничего человеческого, только арктический холод и безжизненная пустота. А она, Лана... «Дура мягкотелая! Вот!» Месяца два девушка старательно умывала руки и вычеркивала из жизни. А потом, смирившись, снова стала посылать в колонию посылки и открытки к праздникам. Ответа, само собой, не было. Больше двух лет. До сегодняшнего дня.